Молитвы в продолжении дня Пред началом всякого дела, идя на службу, приступая к учению, перед принятием пищи, мы, как христиане, должны просить у Бога благословения, а по окончании всякого дела – благодарить Его. Перед началом всякого дела христианин говорит «Господи, благослови», а по окончании «Слава Тебе, Господи!» Или благодарю тебя, Господи Боже мой. В молитвослове есть и более пространные молитвы на эти случаи, но не всегда есть время на чтение таковых. Однако, когда время все же имеется, то лучше произносить молитвы пространные. Они дают возможность глубже прочувствовать их слова.